Мясо в обмен на сексу шимпанзе. Антропологи давно установили. Во-первых, склонность делиться пищей свойственна всему человечеству. А во-вторых, чаще всего люди предлагают мясо. Последнее, вероятно, объясняется тем, что оно поступает более крупными порциями, чем любая другая пища. Индейцы Яномама из Венесуэлы угощают друг друга убитой в лесу крупной дичью, но не делятся мелкой добычей и бананами, растущими в их садиках. Охотники гуаяки – Парагвай – отдают сородичам 90% мяса пойманной обезьяны или пикари дикой свиньи, и намного меньшую долю сердцевины пальмы или маленького броненосца. В племени Тиви Арнемленд Австралия семья охотника оставляет себе 80% мелкой дичи и только 20% мяса животных весом более 12 килограмм. Мы люди самые плотоядные из всех приматов. Даже судя по относительно вегетарианским стандартам большинства современных охотников-собирателей, не говоря уж об исключительно мясных привычках богатых жителей Запада, мы все-таки едим намного больше мяса, чем наши главные конкуренты бабуины и шимпанзе. Мясо в рационе племени кунг, калахари, например, составляет 20%, а у шимпанзе в Танзании максимум 5% от массы всей съеденной пищи. Разумеется, это вовсе не означает, что шимпанзе мясо не нужно. Они тратят на охоту очень много сил и редко упускают шанс поймать добычу. Что касается бабуинов, то они явно считают мясо молоденьких газелей особым лакомством. Впрочем, даже у шимпанзе можно заметить признаки кооперативной культуры, которые судя по всему, обусловливает именно плотоядность. У этих обезьян охота на дичь – социальная деятельность, в основном осуществляемая группами самцов. Чем больше компания охотников, тем выше вероятность успеха. В Гомбе, Танзания, основной добычей шимпанзе является красный колобус – В целом охота заканчивается удачей в половине случаев, а если группа охотников включает более десяти самцов, то успех почти гарантирован. Шимпанзе, как правило, ловят только детенышей колобусы, Те настолько маленькие, что если одного такого кроху разделить между большой компанией взрослых обезьян, едва ли им можно наесться. Так зачем же вообще охотятся шимпанзе? Одно время ученые опасались, что охота представляет собой девиантное поведение, вызванное присутствием человека. Предполагалось, что следующие за обезьянами наблюдатели пугают колобусов, тем самым облегчая их поимку. Впрочем, с тех пор за охотой шимпанзе наблюдали и в других местах. В гомбе она продолжалась даже в отсутствии наблюдателей, следовательно, может считаться нормой. Сегодня среди знатоков поведения шимпанзе в дикой природе бытует одна любопытная теория. Приматы, полагают они, охотятся не ради пищи. Они делают это по социальным и репродуктивным причинам, чтобы спариваться. Наткнувшись в лесу на колобусов, шимпанзе либо затевают охоту, либо нет. Если стая достаточно большая, скорее всего выберут первое – что совершенно разумно, поскольку вероятность успеха в таком случае велика. Впрочем, сегодня самым надежным предиктором предстоящей охоты является присутствие или отсутствие в стае, готовых к спариванию самок. Если у одной из них припухла нижняя часть туловища, что сигнализирует отечки, самцы вероятнее всего решат поохотиться, как только колобус будет пойман, часть отдадут этой самке. И сюрприз. Последнее, как правило, спаривается с тем, кто оказался особенно щедрым. Подобное поведение характерно для скорпионовых мух. Самец приносит взятку, например, мертвое насекомое, и скармливает ее самке, которая затем позволяет с ней спариться. У шимпанзе сделка не столь откровенна, хотя сути это не меняет. Как ни крути, самцы делятся пищей с готовыми к спариванию самками в обмен на секс.